Эпилог. Когда председатель суда объявляет об окончании прений сторон с ударом молотка для большего эффекта, в зале суда обычно никто не разговаривает, потому что всё уже сказано. Формальный приговор сообщают, как правило, через 2 недели. Подобные заседания отличаются чёткой организацией и следуют формальному распорядку, поэтому большинство людей ведут себя смиренно. После заседания стараются не шуметь, собираются молча. Слышны только вздохи и шорох одежды. Когда Тереза вышла из зала суда в последний раз, она испытала облегчение. Это было естественное завершение долгих недель расследования, как будто плотину прорвало. Осенью 2014 года в жизни Терезы произошло много странных событий, ставших следствием внимания прессы к расследованию и к ней самой. Практически все газеты страны следили за подробностями расследования. и судебного разбирательства по делу Лумблада. Многие из них в связи с этим печатали интервью с Терезой. В заголовках в прессе и даже на радио и на телевидении её называли свидетелем убийства. Это пришлось по душе не всем. Вместе с волной СМС-сообщений и электронных писем, полных ненависти или домогательств, с которыми сталкивается любая женщина, о которой пишут в газетах, происходили и более странные вещи. На машине Терезы два раза прокололи шины. Первый раз, когда она стояла во дворе дома в Оскерсхамне, второй раз в Кальмаре. Причём все 4 колеса. Это не может быть случайностью. Два раза Тереза нашла мёртвых животных у входа, когда возвращалась домой. Её почтовый ящик взломали и кто-то бросил туда записку с текстом: "Я тебя вижу". В анонимного профиля в Фейсбуке пришло сообщение с пожеланием сгореть в воду. Кроме того, кто-то преследовал её и следил за ней. Больше 10 раз Тереза замечала во дворе крадущегося человека, однажды видела в припаркованной возле её дома машине мужчину, который наблюдал за домом в бинокль. Кто это был? Зависники или сумасшедшие? Или кто-то, кого затронуло расследование? Родственник друг или знакомый Мартины или Сары? Объяснений может быть множество, но ничего выяснить наверняка не удалось, потому что подозреваемых не было, хотя Тереза и заявляла в полицию. Самое серьёзное происшествие случилось в ноябре 2014 года, в день, когда Сари и Мартину вынесли приговор. Тереза ехала на машине по дороге к месту могилы Йорна в компании Андерса Бланка, журналиста из местного издания Барометр, фотографом и коллегами из Missing People. По пути они встретили младшего брата Мартина. Он сидел за рулём небольшого трактора с ковшом и не хотел их пропускать, несмотря на то, что узкая лесная дорога, по которой они ехали, являлась общественной. Парень грозился причинить им вред, если попытаются проехать. В конце концов, Андерс Бланк вышел из машины, чтобы поговорить. В этот момент всё и произошло. Мальчишка ударил его ковшом. Не в полную силу и не по голове, иначе журналисту пришёл бы конец. В бок. Его отбросило на несколько метров в лес. Оставшиеся в машине сняли всё происшествие на камеру мобильного телефона. Это видео стало решающим доказательством в суде против младшего брата Мартина по делу о причинении вреда здоровью. Несмотря на крики и угрозы со стороны парня на тракторе, обошлось без серьёзных ранений. Тереза развернулась и поехала в полицию, где они заявили о нападении. Спустя несколько лет того осудили за причинение вреда и за угрозы. Иными словами, быть свидетелем убийства оказалось не так просто. После того, как Тереза рассказала полиции о признании Мартина, а потом свидетельствовала против него в суде, вернуться к обычной жизни не удалось. Ведь у осуждённых есть друзья и близкие, которых ситуация тоже затронула. С сёстрами Сарой, Элеонорой и Марией за прошедшую осень Тереза связывалась часто. Я общалась с ними, в основном во время судебного разбирательства, старалась их поддержать. Интересовалась, как они себя чувствуют, объясняла, что происходит на суде. отвечала на вопросы. После заключительного заседания пошла пообедать с ними и с их матерью Ириной. Они подарили мне горшок с цветами и открытку с пожеланиями. Читая их добрые слова, я расплакалась. Во время судебного разбирательства Тереза и сестра Сары придерживались следующей тактики. Мария и Элеонора, чтобы избежать репортёров, выходили из здания через боковую дверь, а Тереза через главный вход и отвечала на вопросы прессы. В последний день на выходе её тоже встретили камеры и микрофоны. Женщина ответила на вопросы репортёров и пошла к машине, где за рулём ждал Андерслинд Форс, а на заднем сиденье Элеонора Мария и муж Терезы Ричард. Мы отвезли девушку к отелю, поехали домой. Я ужасно устала и чувствовала себя одновременно и опустошённой, и переполненной событиями последних дней. Теперь, когда вся история наконец подходила к концу, Через 2 месяца, в начале весны, Тереза получила приглашение от дорожного кооператива Северный Фёрльюсы. Её позвали на встречу в Оскорскомне, где собрались некоторые жители округи, чтобы отпраздновать успех Терезы в расследовании. Они хотели поблагодарить меня за то, что им больше не приходится жить в страхе. В местность вернулся покой. Они подарили мне цветы и даже собрали несколько тысяч крон. Они знали, что с деньгами у меня туго. Такое внимание было очень приятно. Однако до этого момента было ещё далеко. После заседания суда 12 декабря 2014 года Тереза вместе с Андерссоном и мужем Ричардом тёмным зимним вечером ехали домой, негромко разговаривая обо всём, что произошло. Они держали путь из Кальмар на север по шоссе Е22, мимо района Линсдаль и поворота на северную Фёрлюсу. Спустя 4 дня, 16 декабря На шведском телевидении передавали программу Преступление недели. Программа идёт каждый вторник по вечерам, её аудиторией насчитывает больше миллиона человек. 16 декабря был последний эпизод сезона. Несколько человек собрались дома у Терезы, чтобы посмотреть выпуск. В гости приехал Андерс Линдфорс и семья Лунблад в своём нынешнем составе: Мария, Элеонора и Ирина. В тот день Кальмарский суд принял решение, что Мартин и Сара останутся за решёткой до вынесения приговора. Суд взял на это несколько дней. Такое случается нечасто и означает, что суд не считает доказательства очевидными. Передача началась с рассказа об архиве улик в подвале здания отделения криминальной полиции Эребру. По словам ведущей Камелы Квартовт, они способны превратить холодные дела в горячие. Профессор Лев ГВ Персон В свою очередь, анонсировал рассказ о попе-отравителе Андерсе Линбэке, первом серийном убийце Швеции. В XIX веке он убил троих прихожан, подмешав мышьяк в вино для причастия. Однако, основная тема была гораздо ближе к настоящему, в особенности для людей, собравшихся в гостиной. Убийство Йоррена Лунблада. Ведущие познакомили телезрителей с основными фактами Затем показали интервью с комиссаром Ульфом Мартинсеном и видеозаписи рассказа Терезы о признании Мартина и перешли к обсуждению в студии. Камила Квартофт. Несколько часов назад мы получили сообщение о том, что мужчина 23 лет и женщина 26 лет остались за решёткой в ожидании приговора, который будет обнародован в январе. Как бы вы это прокомментировали? Лейф Густав Вилли Персон. Я считаю, что оба получат тюремный срок. иначе в ожидании приговора их выпустили бы, во всяком случае девушку. Камила Квартовт. То есть показаний Терезы оказалось достаточно. Лейф Густав Вилли Персон. Да, именно так. Если позволить себе некоторую иронию в адрес комиссара локальной полиции, это вообще расследование Терезы. Если бы не она, дело так бы и осталось не раскрытым. После передачи мы ели, много плакали и обнимались. Я думаю, в тот момент девочкам наконец удалось поставить точку в истории исчезновения отца, рассказала Тереза. Могильный камень и светлый прямоугольник земли на поле в нескольких милях от Кальмара вот и всё, что осталось после Йорна Лундблада.